Сергей. Из открытого окна корчмы, находившейся немного наискось от дома Шрамика, доносился весёлый ярмарочный гул. То есть, простите, не корчмы, а ресторана, так её обычно называли бабасики, и по праву, потому что над входом в неё висел никакой-нибудь не простенький пучок можжевельника, по обычаю деревенских трактиров, а гораздо более аристократичный букет из труж Далеко разносилось пиликанье польченских цыган Саманчиков. Любопытные словацкие бабёнки с волосами уложенными лягушкой, хорошеньких чепцах с кружевными квадратиками, какетливо свисающими над ушами, стройные девицы с алыми лентами в белёсах словно кудель в косах заглядывали в окна, а при звуках особенно задорных песен пускались в пляс прямо на улице. Но любопытство сильнее песни. Игривые пляски вдруг прекратились. Сопровождаемый великим множеством народа, к корчме приближался с большим барабаном на шее Яныш Фиала, городской гайдук. Остановившись, он вовсю мочь принёс сабаранить. Ну что там могло случиться примечательного? Может быть, нежные гуси госпожи Имравучан Пропали с выгона. Самые нетерпеливые набросились на фиалу, стали допытываться, что приключилось, но разве он выпустит изо рта свою запекачку даже за все сокровища мира? Запекачка — глиняная трубка, которую словаки набивают табаком, зарывают в горящие угли, оставляют там на некоторое время и лишь затем начинают обкуривать. Примечание авторам. Да он и вообще-то мужчина самолюбивый и ни за что не сообщит частным порядкам официальные вести. Итак, сначала он отбарабанил положенное на своём барабане, или уж потом, размахивая барабанными палочками, стал выкрикивать богатырским голосом. Доводится до сведения, кого это касается, что на дороге между кирпичной печью и церковью утеряны золотые серьги с драгоценным зелёным камнем. Нашедшему, который принесёт их в ратушу, будет выдано соответствующее вознаграждение. При звуках барабанного боя Дюри остановился на минутку, выслушал сообщение и посмеялся над тем, о чём горячо понесли истолковать девицы и молодость. «Ну уж я-то не отдала бы, коли нашла, — сказала одна. «Я бы сделала из них зратую булавку для волос, — произнесла другая. «Подмигни мне, Господи!» — взмолилась, подняв глаза к небу третья. «Да не на небо ты гляди, простофиля, коли хочешь найти, в землю смотреть надо!» — посоветовала четвертая. «И вот тебе, на!» — рассудила судьба по-своему. Тот нашёл Сергей, кто вовсе этого и не желал, а был это Дюри Вибра. Не успел он сделать нескольких шагов, как вдруг рассмеялся, заметив в пыли под ногами крошечный зелёный глазок, не больше горошины. Он нагнулся, поднял, так и есть те самые золотые серёжки со смарагдами, о которых объявил глашатай. Вот так сад. спешит же человек, будто другой не мог найти, ведь на улице сотни людей болтаются. Ну что поделаешь? Зелёный глазок смотрел на него так приветливо, не бросать же обратно в пыль, чтобы какие-нибудь топающие следом бочкари случайные воростоптали. А интересно, кто носит это изящное украшение? Эх, куда ни шло. Раз уж он нашел сережки, отнесет их в ратушу. От десятка другого шагов ноги не отвалятся. Он повернул в древние ворота ратуши, где со сводов солидно свисали кожаные ведра и грустили, затолкнутые в угол ветхие деревянные колодки. Так проходит слава земная. Поднялся по ступенькам и открыл дверь в зал совещаний, где за длинным зеленым столом заседал Сенат, обсуждая серьезное и неотложное дело. Предметом обсуждения был действительно неприятный случай. Лесник из Лисковины, являющийся собственностью города, прибежал, задыхаясь занесением, на дереве повесился неизвестный в господской одежде. Как, мол, быть теперь с трупом? Над этим-то и ломали сейчас головы господа сенаторы, и по нахмуренному лбам было видно, что идет в них большая душевная борьба. Сенатор Конопко разъяснил, что порядок таков. Повешенного следует перенести в кладбищенскую будку и одновременно повестить исправника. Его благородие господина Михая Герри, чтобы он вместе с уездным врачом, который произведет вскрытие, явился на место происшествия. Гальба потряс головой. Гальба всегда был дипломатом, и теперь он хотел схитрить. «Правильнее всего, — сказал он, — ничего не говорить, ничего не писать, а тащить тайком труп на две сотни шагов в березня квака, который уже относится к травниковским владениям. Пусть с ним... Странник в чане возятся. Мравучанка либался, хмыкал,ёрзал, почёсывал голову и наконец принялся ворчать на ужасную духоту, на то, что от подагры у него ломит руки и что у сенаторского стола качается одна ножка. Но, скорее, подсунти под неё какое-нибудь старое комитетское постановление. Он ожидал, что за это время большинство примет решение а большинство было на стороне Гальбы. Но и партия Гальбы раскололась на две части. Наиболее рьяные гальбаисты желали перебросить труп контрабанды через границу к травниковчанам. Более умеренные, по предложению Андроша Кожегуба, в отличие от мамилюков Гальбы, удовольствовались бы и тем, чтобы закопать беднягу в сырую землю прямо на месте, под деревом, где он повесился вверх. они хотели избежать перевозки трупа через весь городок на кладбище что непременно последует если исправника известят о происшествии